Роумен закрыл глаза, испугавшись, что заплачет. Он явственно увидел лицо композитора. Но он ведь такой наивный, сидит дни напролет у рояля и сочиняет ту музыку, которую слышит в себе и которой восторгается мир. А с ним говорили, как с милким жуликом. С ним говорили больные люди или очень страшные мерзавцы» а, скорее всего, и то, и другое. Кто сказал, что паранойки не могут быть мерзавцами и при этом править страной? Вот почему я не мог найти его, — понял Роумен. Они допрашивали его все эти месяцы, а он боялся встречаться с кем бы то ни было, чтобы не бросить тень на друзей. Роумен попросил бармена сварить ему двойной кофе, Полез за сигаретами, закурил, тяжело затянулся, а потом, неожиданно для себя, бросил газету на пол и наступил на нее ногой, словно на какую-то гадину. «Ну, Маккайр», — сказал он себе, — «ну, мерзавец, ты ведь из этой же банды, ты все знал заранее, ты сделал так, чтобы спасти...» Открытых мной черных наций в Германии. И погубил из-за этого наших ребят, Позволив взорвать их на меня. нации ведь не так страшны для тебя, Как несчастный Эйслер или Брехт, которому подбираются другие мерзавцы. Да что же это такое, боже милостивый? Что происходит с моей страной Как остановить этот психоз, Они ведь возрождают инквизицию. Это страшно, что они делают. Я бы не мог в это поверить, не прочитать своими глазами. Я бы полез с кулаками на каждого, кто посмел бы рассказать мне то, что я только что узнал. Ох, как хочется выпить, — подумал Роман. Напиться хочется, завыть по-волчьи, задрав голову к луне. Хочется кричать так, чтобы меня все услышали. Собрались вокруг меня и решили бы, что я с пятью. А я бы, когда соберется много людей, замолчал и рассказал бы им то, что обязан рассказать. И тогда все эти безумцы из антиамериканского комитета, большие знатоки поэзии, вздрогнули бы. Они бы испугались, потому что правда, которую я теперь узнал, пострашнее их лжи. «Нельзя мне пить», — сказал он себе. «Нельзя пить, когда ты в деле. Надо быть трезвым и собранным, как никогда». Он пошел на переговорный пункт и заказал Голливуд. До отправления самолета оставалось еще больше часа. К телефону подошел Грегори. — Голос какой-то фальшивый, чересчур спокойный и бодрый. — С Крисом все в порядке, ждем тебя. Пол, очень скучаем. — Ты что, еще не читал? Голос сломался, потух. — Неужели в Европе уже перепечатали? — Ах, Пол, как я не хотел, чтобы ты узнал об этом там. Но еще не все потеряно. Леонора Рузвельт требует, чтобы реакционеры с юга были убраны из комиссии. Пусть туда пустят нормальных американских либералов. Ты слышишь меня, Пол? Да. Ты веришь, что их так легко оттуда убрать? Когда так ужасно, надо быть всем вместе, Пол. Мы ждем тебя. Да, надо быть всем вместе, Только я сначала залечу в Вашингтон. — Что-нибудь случилось? — В том-то дело, что ничего не случилось, старина. Все пошло прахом. Все, понимаешь? Дай мне, Крис. Он явственно увидел, как она выхватила трубку из рук Грегори. Как это ужасно, говорить по телефону, зная, что каждая твоя интонация... Не то что слово, записывается на медленно двигающуюся пленку диктофона, над которой склонились люди, вроде тех, что мучили Эйслера. Будь ты проклята, техника двадцатого века! Бедная моя конопушка из одного ужаса попала в другой. — Милый, здравствуй, любовь моя! — Здравствуй, — ответил он. Подумав, что девочка забыла самую себя. Ведь именно она учила меня, Что нельзя открываться перед гадами. Они умеют играть тем, Что любишь более всего на свете. Бедная девочка. Какая-то обреченность кругом. Давит, сил нет. Сейчас замолотит заячья лапа. Не сердце, а какая-то тряпка. Черт его забери. Ты не смеешь так думать, сказал он себе ты должен быть крепким и здоровым, потому что есть крис и ты ей нужен, а все большие дела в мире начинаются с любви к ребенку женщине, маме И как раз в этот миг он вновь услыхал в себе тот давишний под лючий голос я который так ненавидел на который жил в нем помимо его воли и желания а может быть именно любовь толкает человека к тому чтобы примириться с обстоятельствами милый почему у тебя такой ужасный голосэй немного простудился конопушка это пройдет как только я увижу тебя я буду молиться чтобы самолет благополучно перелетел этот чертов океан. Обещаю тебе, что он перелетит. Если случилось что-то не так, не огорчайся, уж очень-то. Всегда надо уверенно думать о том, что задуманное рано или поздно сбудется. Тогда непременно все случится так, как ты хочешь. — Бросай математику, конопушка, — усмехнулся Роман. Переходи в армию спасения. Там нужны талантливые лекторы и платят хорошо. Ладно, я начну готовиться. Только скорее прилетай. — Ну его к черту, этот Вашингтон, — сказал друг Ромен. — Я сейчас поменяю билет и возьму тот рейс, где не надо ждать в Нью-Йоркском аэропорту. И сразу же прилечу к вам. — Ох! «Как это хорошо, милый, я так счастлива! Погоди, тебе что-то хочет сказать, Элизабет?» «Целую тебя, конопушка! А как я тебя целую, милый, если бы ты только знал!» Голос у Элизабет был какой-то сломанный, затаённый. «Здравствуй, седой братик, рада тебя слышать!» «Здравствуй, девочка, как дети?» Орут, бьют посуду, играют с Крис в прятки с утра до вечера. Свою докторскую она пишет по ночам. Слушай, милый, тут, оказывается, очень нужен Роберт Харлис и Мигель. Роман не сразу понял. Что? Спарк и Крис были против того, чтобы я это говорила тебе. Но я все же решила сказать это штирлиц понял роман он звонил к ним что то случилось видимо крайне важное мигель это майкл сэмэл Харрис — понимаю но они давно знакомы но от чего майкл сэмэл передай ка трубку крис сестреночка я целую тебя седой брат у тебя замечательная жена лучше не бывает «Пока терплю», — сказал Роумен, и ему сделалось стыдно этих своих слов. Но он заставил себя сказать именно так. Он-то уж никак не имеет права до конца открываться перед Макайрами. Хотя те все знают, не надо обольщаться, они знают все. — Милый, ну и что? Голос Криста был тревожный, какой-то звенящий. — Все хорошо, Конопушка, все так, как надо. Жизнь — это драка, в ней надо уметь проигрывать. — А ты что, прочитал имейл тоже? — Нет. А что там напечатано? Нет, — Нет-нет, ничего. — Ответь мне, пожалуйста, что там было напечатано? — В позавчерашнем номере. Про Гаузнера. Про то, что он был убит каким-то Штирлицем. Нам прислали эту газету сегодня. Ну, Маня, приложу кто? Я думала, тебе ее уже вручили. Хорошо, человечек, жди. Скоро я вернусь. Обсудим все на спокойную голову. Когда плохо, Грегорь прав. Всегда надо быть вместе. Ты поняла меня?